Грязная диета убивает ваши результаты. Из всего, что мы знаем о человеческом теле, питание является одной из тем, которая по-прежнему вводит людей в заблуждение. Так много информации нужно знать о том, как мы усваиваем и используем энергию, которую получаем из пищи. К счастью, существуют специалисты, которые упорно трудятся, чтобы исследовать способы оптимизации нашего рациона питания. Когда речь идет о составе тела, многие утверждают, что выбор продуктов питания практически не влияет на состав тела. Что самое главное – это калории, белки, жиры и углеводы. Это позволило гибким диетам получить свою популярность. The Flexible Diet IAFYM Ешьте больше калорий, чем тратите, и вы потолстеете. Ешьте меньше калорий, чем тратите, и вы похудеете. Вот что они нам говорят. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество высококачественного белка, потребляйте достаточное количество клетчатки, и у вас будет прочный фундамент для похудения. Но что, если ваши цели выходят за пределы просто похудеть? Как этот простой подход может помочь, если ваша цель иметь качественное тело? Взгляд на различные вещи на более глубоком уровне показывает некоторые истины о том, почему простых макросов может быть недостаточно, чтобы иметь качественную форму. Энергетический обмен. Когда происходит энергетический обмен, то все, что мы делаем, любые активности подпитываются АТФ, аденозин 3 -фосфатом. Эта простая молекула обеспечивает необходимую энергию для всех процессов в организме человека. Будь то энергии из глюкозы или жирных кислот, которые поступают из углеводов и жиров, которые мы едим, все энергетические субстраты в конечном итоге перерабатываются в АТФ на клеточном уровне. Процесс производства АТФ довольно сложный. В энергетическом обмене участвует длинный список витаминов и минералов. Витамины В, возможно, играют важнейшую роль в этой теме. Углеводный обмен происходит за счет витамина В1. Регуляция метаболизма аминокислот происходит за счет витаминов В6 и В12 или постройка структуры молекул транспорта энергии происходит за счет витаминов В2 или В3, важность этих витаминов нельзя недооценивать. Минералы, такие как цинк, марганец и медь, служат кофакторами. Небелковое соединение, которое нужно белку для его биологической деятельности, и строительными блоками для упомянутых ранее витаминов, а также другими важными компонентами для различных путей производства энергии. Даже незначительный дефицит этих витаминов и минералов означает, что организм не сможет производить жизненно важные АТФ. А ведь все в организме, от сокращения мышц до функции мозга и даже пищеварения, зависит от АТФ. Плохая диета приводит к недостаточной работоспособности во всех системах нашего тела. Употребление в пищу разнообразных овощей, фруктов и мяса, может значительно помочь оптимизировать энергетическую отдачу. Метилирование АТФ действует как энергетическая валюта в клетке, но существуют различные вещи, на которые мы можем его потратить, и это имеет большое значение. Одним из основных процессов в нашем организме является экспрессия наших генов, которая в значительной степени осуществляется путем метилирования ДНК. Модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК. Проще говоря, добавление метильной группы функционирует как переключатель включения-выключения нашей ДНК. Этот механизм говорит нашему организму, например, что мы хотим использовать белки. Когда вы тренируетесь и затем употребляете белок, некоторые гены метилируются, чтобы увеличить синтез мышечных белков и это всего лишь один пример из бесконечно большого количества процессов, которые происходят через генетическое выражение. Как упоминалось ранее, метилирование нашей ДНК является энергоемким процессом. Таким образом, дефицит питательных веществ, который может привести к плохому производству АТФ, будет отражаться и на метилировании нашей ДНК. Но помимо этого, процесс, посредством которого происходит метилирование, также зависит от многих питательных веществ, которые мы получаем из нашего рациона. Витамины В снова появляются в качестве ключевых игроков, когда речь заходит о метилировании. Фалат, полученный из витамина b 9 имеет решающее значение в каскаде реакций, которые превращают гомоцистеин в метионин. Затем он преобразуется в СМИ, кофермент, принимающий участие в реакциях переноса метильных групп, который является основным донором метила в организме. Витамины B6 и B12 также играют важные роли в цикле метилирования. Помимо витаминов группы B, для завершения цикла метилирования также важны и другие минералы и питательные вещества. Хотя витамин B9 является наиболее важным, с помощью него производится СМИ, Холин и бетаин тоже играют не последнюю роль. Эти соединения можно найти в богатых белками пищевых продуктах, таких как яйца, а также некоторых овощах, например, в свекле. Кроме того, для определенных реакций, которые составляют этот цикл, необходимы другие питательные вещества, например, такие как селен, цинк и омега-3. Диета, лишенная какого-либо из этих питательных веществ, приведет к недостаточному метилированию, которое может оказать глубокое влияние как на здоровье, так и на работоспособность. Воспаление, митохондриальная функция и боль. Способствуют ли продукты, которые мы едим, воспалением в нашем организме? Существует все больше доказательств, которые говорят о том, что ответ – да. Многие наблюдательные исследования, а также некоторые исследования с проведением экспериментов, показали связь между потребляемыми нами питательными веществами и воспалениями в организме. Диеты с низким содержанием фруктов и овощей чаще всего приводят к воспалениям и различным опасностям для здоровья. Было доказано, что потребление питательных веществ, таких как жирные кислоты омега-3, снижают эти риски. Почему воспаление является такой важной темой, когда речь идет о здоровье и работоспособности? Во-первых, воспаление связано с почти каждым хроническим заболеванием, о которых знаем сегодня. Когда речь идет о производительности, мы точно знаем, что воспаления создают токсичную среду для наших митохондрий. Дисфункциональные митохондрии не могут производить АТФ так же эффективно, как когда-то. Также поврежденные митохондрии редко возвращаются в здоровое состояние. Это может быть плохо для спортсменов, которые должны в большей степени полагаться на оптимальное производство АТФ, чтобы максимально использовать свое тело для достижения наивысшей производительности. Кроме того, поврежденные митохондрии будут продуцировать побочные продукты, которые в дальнейшем распространяют воспаление. Добавьте к этому огромный стресс от тяжелых тренировок, и вы поймете, как тяжело будет работать нашему телу. Воспаление и стресс, да еще и при плохой диете, могут влиять на увеличение нервного напряжения, которое является главным фактором, приводящим к болям и травмам в организме. Для примера исследования показывают, что многие травмы подколенного сухожилия и плеча часто связываются с излишним нервным напряжением у спортсменов заключение я не обвиняю сторонников гибкой диеты. Мы безусловно, должны баловать себя любимыми продуктами питания время от времени, даже если они лишены многих питательных веществ. Но дело в том, что большинство людей придерживающихся гибкого подхода в питании, вообще не уделяют внимания разнообразию продуктов и их составу. Использование только одних брокколи в каждом приеме пищи, конечно, тоже не будет играть роли, если цель заключается в том, чтобы максимально улучшить физические показатели и при этом избегать травм. Все мы хотим быть суше, больше, сильнее, быстрее и без травм долгие годы. И вместе с этим возникает острая необходимость объективно анализировать рацион для учета недостатка микронутриентов.